Глава 10 «Привет, Алли!» Я уставилась на Тео в немом изумлении, застыв прямо на полдороги. Вокруг меня с двух сторон тёк непрерывный поток пассажиров. Лондонский аэропорт Хитроу был, как всегда, переполнен. «А ты что здесь делаешь?» «Ну и вопросики у тебя. Можно подумать, что ты совсем не рада видеть меня», прорычал он шутливо, после чего заключил в свои объятия не обращая никакого внимания на пассажиров, пробиравшихся мимо нас, торопясь на выход. «Конечно, я рада. Очень рада!» — хихикнула я, как девчонка, когда он, наконец, разжал свои объятия, чтобы мы могли хватануть немного воздуха. Как всегда, Тео — сама предусмотрительность, и на сей раз он превзошёл все мои ожидания. «Я думала, ты занимаешься своей тигрицей. Пошли!» Я немного отодвинулась отодвинулась от него». Иначе мы тут самый настоящий затор устроим. Мы вышли из терминала на стоянку такси. «Запрыгивай», — скомандовал мне Тео и назвал водителю адрес. «Надеюсь, такси не повезёт нас прямиком до паромной переправы на остров Уайт?» — спросила я, устраиваясь на сиденье. «Это же бог знает сколько миль отсюда». «Какая сегодня переправа, Алли?» «Конечно, впереди нас ждут очень интересные тренировки по полной программе. Но я тут подумал, что совсем неплохо провести хотя бы одну ночь вместе, прежде чем я стану для тебя только капитаном, а ты для меня только Алл». С этими словами Тео снова крепко обнял меня. «Страшно соскучился, любимая», — прошептал он мне на ухо. «Я тоже», — ответила я, перехватив взгляд таксиста, который ухмылялся, разглядывая нас в зеркало заднего вида. К моему несказанному удивлению и радости такси остановилось возле отеля «Кларидж», где Тео заказал номер на двоих. Мы провели божественных полдня и полночи на верстовое упущенное. Ночью, прежде чем включить свет, я глянула на спящего Тео, жадно впитывая в себя каждую черточку его лица, и подумала, с ним я пойду куда угодно, хоть на край света. Мы должны нанести один визит, «Прежде чем отправимся в Саутгемптон», — заявил Тео на следующее утро, когда мы уминали свой завтрак прямо в постели. «Да? И кого же, интересно, мы обязаны навестить?» «Мою мать. Я ведь говорил тебе, что мама живёт в Лондоне, и ей просто не терпится поскорее познакомиться с тобой. А потому приподними-ка свою совершеннейшей формы попку с постели и начинай приводить себя в порядок, пока я буду принимать душ». Я мгновенно вскочила с кровати и и принялась лихорадочно рыться в своих пожитках. Как-никак, а впереди меня ждала встреча с будущей свекровью. Нельзя ударить в грязь лицом, разволновалась я не на шутку, обнаружив в своём багаже лишь джинсы, пару свитеров да пару кроссовок, которые я прихватила с собой для тех редких вечеров, которые мы, предположительно, будем проводить на суше. В остальное же время я буду с головы до пят упакована в водонепроницаемый комбинезон. Потом я ринулась в ванную комнату, Проверить свою косметичку. Ни помады, ни пудры. Только банные принадлежности. Судя по всему, всю свою косметику я благополучно оставила в Атлантисе. «У меня даже помады с собой нет», — прокричал я Тео через дверь в душевую. «Алли, ты же знаешь, я люблю тебя в твоём естественном состоянии, без всяких там дополнительных украшательств», — ответил Тео, возникая из клубов пара, заполнивших душевую кабинку терпеть не могу женщин, которые злоупотребляют макияжем. Однако хватит разговоров. Попрошу вас, мадам, проследовать в душ. У нас времени в обрез». Минут сорок спустя, когда мы на такси исколесили самый настоящий лабиринт из улиц и улочек, Тео объявил, что мы прибыли в лондонский район под названием Челси. Таксист остановил машину рядом с красивым белокаменным домом. Типичный таунхаус — в котором у каждой квартиры есть отдельный зелёный дворик и гараж. Преодолев три мраморные ступеньки, мы оказались возле парадной двери, украшенной по обе стороны каменными вазами, в которых благоухали горденьи. «Вот мы и дома», — воскликнул Тео, извлекая из кармана ключи и отмыкая парадную дверь. «Мама!» — окликнул он, входя в холл. «Ты где?» Я зашла следом. Мы миновали узкий коридорчик и оказались в просторной светлой кухне. Доминирующее место в ней занимали большой деревенский стол из дуба и массивный кухонный буфет. Открытые верхние полки были заставлены разноцветной керамикой. «Я здесь, дорогой!» — откликнулся женский голос через открытое французское окно. Мы вышли на каменную террасу. Хрупкая женщина с тёмно-русыми волосами, собранными в короткий конский хвост, подрезала розы в крохотном палисаднике, вдоль стен которого протянулось множество обильно цветущих розовых кустов. «Моя мама выросла в деревне и всю свою жизнь настойчиво пытается воссоздать деревенский уют в центре Лондона», — заметил Тео, глядя влюблённым взглядом на женщину, которая, оторвавшись от своей работы, подняла глаза, а, увидев нас, приветливо улыбнулась. «Привет, мой дорогой! Здравствуйте, Алле!» Она направилась к нам, изучая меня по пути внимательным взглядом своих ярко-васильковых глаз, таким же острым и наблюдательным, как и у её сына. Я подумала, что у Тео очень красивая мать, такая немного кукольная красота, нежная кожа, голубые глаза, словом, типичная английская роза. «Я уже столько о вас слышала, Алли, что мне кажется, будто я о вас давно знаю». Промолвила она, целуя меня в обе щёки. «Здравствуй, мамочка!» — поздоровался Тео и обнял мать. «Прекрасно выглядишь». «Правда?» «А я как раз утром занималась тем, что подсчитывала седые волосы на своей голове». Она шутливо вздохнула. «К сожалению, старость неизбежна. Итак, что будем пить?» «Быть может, чашечку кофе, а?» Тео бросил на меня вопросительный взгляд. «С удовольствием». Тут же согласилась я и шёпотом поинтересовалась у него, пока мы шли вслед за его матерью в дом. «А как зовут твою маму? Думаю, мне пока рано называть её мамой». «Ой, прости, совсем забыл представить. Маму зовут Селия». Тео взял меня за руку и слегка пожал её. «Ты в порядке?» «Да, всё хорошо». За кофе Селия расспрашивала обо мне. Когда я рассказала ей о смерти Паасолта, она сочувственно сказала. Не думаю, что вообще можно оправиться после смерти отца или матери, особенно если речь идёт о дочери, настолько привязанной к своему отцу. Помню, я была безутешна, когда умер мой отец. Единственное, Алли, что может произойти со временем, это то, что постепенно вы смиритесь с утратой. Но для вас пока ещё слишком рано говорить об этом. Прошло ведь совсем мало времени». «Надеюсь, мой сын не заставляет вас трудиться, как каторжную», — добавила она, скользнув взглядом по Тео. «Он нет, Селия. Ничего подобного», — заверила я. «Но, если честно, то без работы мне было бы ещё хуже. Слоняться бесцельно по дому и расстравлять себе душу. Нет уж. Предпочитаю с головой окунуться в работу. А вот лично я буду несказанно рада, когда эти ваши соревнования в закончатся». Со временем, когда у вас появятся собственные дети, вы, думаю, меня поймёте. У меня всякий раз, когда Тео отправляется на очередную регату, душа уходит в пятки от страха за него. «Но, мамочка, разве ты забыла? Я уже дважды участвовал в этих гонках», — возмутился Тео. «И потом. Ты же прекрасно знаешь, чем я занимаюсь». «Селия. Он великолепный капитан». Подала я свой робкий голос и добавила. «Это правда. Его команда всегда готова ради него на всё». «Да, я знаю. Он прекрасный яхтсмен, и я горжусь им. Но видит Бог. Как бы я хотела, чтобы он в своё время избрал себе другую профессию. Стал бы, например, бухгалтером или каким-нибудь брокером на фондовой бирже. Нашёл бы себе дело поспокойнее, не сопряжённое с таким количеством опасностей и рисков. Перестань, мама. Что это на тебя вдруг нашло? Обычно ты так не волнуешься. Мы ведь с тобой уже сто раз обсуждали всё это» я тебе сто раз повторял, что могу в любой день перевернуться в автобусе или погибнуть в автомобильной катастрофе. Никто ни от чего не застрахован. К тому же вспомни. Ты ведь сама научила меня ходить под парусом. Забыла?» — ласково напомнил матери Тео. «Прости меня, Тео. Прости. Всё, я умолкаю. Это, наверное, старость виновата. С возрастом всякие мрачные мысли сами собой лезут в голову. Кстати, о мрачном». «Давно ты виделся или перезванивался с отцом?» — поинтересовалась Селия у сына, и в её голосе моментально послышались резкие нотки. Прошло несколько секунд, прежде чем Тео ответил матери. Отец недавно прислал мне письмо по электронной почте. Сообщил, что сейчас отдыхает на своей вилле на Карибах. «В одиночестве?» Селия картинно вскинула одну бровь. «Понятия не имею. Если честно, это меня мало волнует», — отрубил Тео, — И тут же перевёл разговор на другое. Стал расспрашивать мать, куда она собирается отправиться на отдых в августе. За границу или будет отдыхать в Англии. Я тихонько слушал как мать с сыном обсуждают ближайшие планы Селии. неделя на юге Франции, а ближе к концу месяца несколько дней в Италии. Потому как непринуждённо и легко лилась их беседа, было понятно. Эти двое не просто любят, они обожают друг друга. Спустя час, когда Тео сушил уже вторую чашку кофе, он неохотно посмотрел на свои часы. — Нам пора, мамочка. — Уже? А я думала, вы останетесь на ланч. Я сейчас мигом сварганю какой-нибудь вкусненький салат. Пару минут, и всё будет готово. — Нет, мамочка. Нет, извини. На пять часов у нас назначен сбор команды на борту яхты. Негоже, если капитан припоздится и покажет дурный пример своему экипажу. Поэтому мы сейчас прямо на вокзал. Надо успеть на поезд на 12.30». Тео поднялся из-за стола. «Отлучусь на пару минут в ванну и жду вас в холле». «Я очень рада познакомиться с вами, Алле», — сказала мне Селия, когда за Тео закрылась дверь. Когда он сказал мне, что вы и есть та единственная женщина, которую он мечтал встретить всю свою жизнь, помню, я даже немного разнервничалась, что и понятно, впрочем. «Ведь Тео у меня единственный ребёнок. Он всё в моей жизни». Но сейчас, когда я увидела вас, я поняла, вы очень подходите друг другу. Спасибо, Селия, за ваши добрые слова. Мы действительно очень счастливы, — улыбнулась я в ответ. Мы тоже встали со своих стульев и пошли в холл. Внезапно Селия положила свою руку на мою. Береги его, девочка, ладно? Тео, как мне кажется, никогда не задумывается об опасностях. Я сделаю всё, что будет в моих силах. Обещаю вам, Селия. Я сели уже приготовилась сказать что-то ещё, но в этот момент перед нами возник Тео. «До свидания, мамочка. Обязательно позвоню тебе. И не волнуйся, если всю неделю соревнований мне будет не до звонков. Договорились?» «Постараюсь держать свои нервы в узде», — дрогнувшим голосом ответила Селия. «Приеду в Плимут. Буду встречать тебя на финише». Я устремилась к выходу, решив проявить деликатность и не мешать сыну и матери попрощаться без свидетелей. Но успела заметить, как страстно припала мать к груди Тео, словно не желая отпускать его от себя. Тео осторожно высвободил себя из её рук. Селия вышла за нами на крыльцо и принялась махать нам вслед. На её лице застыла напряжённая улыбка. Всю дорогу до Саут-Гемптона Тео был непривычно молчалив и погружён в собственные думы. «С тобой всё в порядке?» Не выдержала я, наконец, наблюдая за тем, как он задумчиво уставился в окно. Что-то меня мама волнует. Она сегодня была сама не своя. Обычно она такая жизнерадостная и весёлая. Провожает меня с улыбкой на устах, чуть обнимет и прощая тут мама тебя обожает. Я тоже её очень люблю, ведь это мама сделала меня тем, кем я стал. И она всегда приветствовала мои занятия парусным спортом. «Наверное, просто стареет», — добавил он, слегка пожав плечами. «И потом, думаю, она так и не смогла оправиться после разрыва с отцом и их развода. Думаешь, она всё ещё любит его?» «Почти уверен в этом. Хотя это вовсе не означает, что этот человек ей нравится. Как такое может понравиться? Когда мама узнала о его бесконечных романах на стороне, она была просто убита, раздавлена». Для неё это стало таким унижением, что, несмотря на все свои чувства к отцу, она попросила его немедленно покинуть дом. Бедная мамочка. Он разбил ей сердце. Как ужасно. Да, хорошего мало. Думаю, в глубине души отец тоже всё ещё любит маму. Они оба страдают, живя врозь. Хотя ты же знаешь, здесь такая тонкая грань. От любви до ненависти, как говорится, всего один шаг. Наверное, жить с таким человеком — это всё равно, что жить с пьяницей в какой-то момент понимая, что надо принимать решение. Либо уходить от алкоголика, либо сходить с ума вместе с ним. От себя самих нам никуда не деться, верно? И никто не в состоянии помочь нам, как бы он или она сильно не любили нас. Я прав? Да, прав. Внезапно Тео схватил меня за руку. Обещай мне, что с нами такого никогда не случится. Слышишь меня, Алли? Никогда не случится, воскликнула я с жаром. Последние дни перед стартом были, как всегда, хлопотными, очень напряжёнными до отказа заполненными всякими делами и заботами. Что и неудивительно. Репутация у фастнета соответственная. Самые сложные и самые трудные гонки в мире, требующие от спортсменов исключительной технической подготовки. Согласно правилам проведения регаты, 50% экипажей, участвующих в соревнованиях, должны быть представлены яхтсменами, которые в течение последнего года принимали участие в парусных состязаниях на расстоянии до 300 миль от берега. В первый же вечер, когда Тео собрал всю свою команду численностью 20 человек на борту «Тигрицы», я поняла, что опыта у меня гораздо меньше, чем у остальных членов экипажа. Тео известен в мире спорта тем, что взращивает вокруг себя юные таланты, Вот и на сей раз он включил в состав экипажа всех членов своей команды, участвовавших в регатике «Клады». Но в остальном он не стал рисковать и укомплектовал экипаж лучшими из лучших, в буквальном смысле слова, сливками международного парусного спорта, поштучно отбирая каждую кандидатуру. Маршрут предстоящих гонок был уже известен, предельно сложный и опасный. «Мы должны будем обогнуть южное побережье Великобритании» пересечь Кельтское море и выйти к скале Фастнет в Ирландии, а потом вернуться назад в Плимут. Сильные западные и юго-западные ветра, опасные морские течения и в высшей степени непредсказуемые погодные условия — всё это вместе уже не раз и не два выводило из строя множество яхт, участвовавших в соревнованиях в предыдущие годы. Все мы хорошо знали, сколько несчастных случаев произошло на этих гонках в прошлом а потому никто из членов команды не пребывал в эйфории, и, тем не менее, все как один были решительно настроены на победу. Мы вставали засветло и часами тренировались на воде, снова и снова повторяя все необходимые манёвры, выкладывались по полной, проверяя на прочность каждого члена команды и ходовые качества яхты, которая пока производила впечатление просто совершеннейшего судна. Я видела, как порой Теон начинал злиться, особенно когда кто-то из спортсменов забывал о том, что у нас командная игра, и начинал тянуть одеяло на себя. Но при этом Тео никогда не терял выдержки, оставаясь предельно хладнокровным и уравновешенным. Каждый вечер за ужином детально разбиралась тактика и стратегия поведения каждого члена экипажа. Снова и снова анализировались любые мелочи, работающие на общее дело. После чего Тео, как правило, выступал с заключительным словом. Помимо ежедневных тренировок на воде, у нас было несколько занятий по технике безопасности при внезапном погружении в воду. Мы отрабатывали навыки использования сложнейшего оборудования, которое гарантировало нашу безопасность на судне. Каждому из нас вручили личные передатчики для подачи сигнала бедствия и пеленгации соответствующих сигналов стонущих судов, которые мы были обязаны постоянно носить при себе закрепленными на спасательных жилетах. Даже если мы не выходили в открытое море, всё равно команда без устали трудилась на яхте, методично проверяя и перепроверяя каждую деталь, каждый узел под бдительным оком Тео. Всё подвергалось детальному осмотру. Инструментарий, насосы, помпы и лебёдки, снасти, тросы, канаты — все комплекты парусов. Мало-помалу все мы, ведомые нашим вдохновенным лидером сплотились в по-настоящему единый коллектив. И накануне соревнований наш корпоративный дух, эксприт-декор, как говорится, был высок, как никогда. Перед стартом, назначенным на 12 августа, Тео собрал нас после ужина для заключительной беседы, снова и снова настраивая экипаж только на победу. А за ужином все члены экипажа поднимались по очереди из-за стола и провозглашали здравиться в честь Тео. Мы чувствовали себя в полной боевой готовности но, как всегда, нашлась и ложка дёгтя в бочке мёда. Прогноз погоды на ближайшие несколько дней был неутешительным. Отвратительные погодные условия обещали нам синоптики. «Я должен сейчас бежать на брифинг для капитанов, который проводят в Королевском яхт-клубе. Пока, дорогая». Тео небрежно чмокнул меня в щёчку, наблюдая за тем, как остальные члены команды медленно расходятся по своим комнатам ты тоже ступай к себе в номер и прими горячую ванну. Подольше полежи, насладись теплом и комфортом. В ближайшие дни такого удовольствия ты будешь лишена начисто». Я так и сделала. Долго нежилась в тёплой пенной воде. Но когда вышла из ванной и глянула в окно, я увидела, как сильный ветер гоняет волны в бухте, как швыряет 271 яхту, заявленную для участия в гонках. Я вдруг невольно почувствовала неприятную пустоту в желудке. «Только шторма нам и не хватало», — мелькнуло у меня. Вскоре вернулся Тео. Выражение его лица было озабоченным. «Какие новости?» — первым делом спросила я у него. «К сожалению, новости хуже некуда. Прогноз погоды крайне неблагоприятный. Ужасный, я бы сказал. Устроители гонок вообще подумывают о том, чтобы перенести старт соревнований на другой день». Синоптики предупреждают о сильных штормовых ветрах. Честно, Али, я чувствую себя полностью раздавленным. Тео плюхнулся на стул. Вид у него был действительно очень расстроенный. Я подошла и стала массировать его плечи. Тео, вспомни, это всего лишь гонки. Я это помню. Но выиграть фастнет — это всегда было моей мечтой. Пожалуй, победный финиш мог бы стать вершиной моей спортивной карьеры — «Ведь мне уже 35 пять, Алли. Не буду же я гонять под парусом до глубокой старости, будь она всё неладно», — воскликнул Тео и с размаха стукнул кулаком по ручке стула. «Но почему именно в этом году? Почему?» «Подожди, расстраиваться раньше времени. Посмотрим, что принесёт нам завтрашний день. Сам знаешь, синоптики часто ошибаются». «Синоптики — да, а вот погода — нет». Тео со вздохом махнул рукой в сторону окна, за которым виднелось небо, укрытое сплошной пеленой свинцовых туч. В одном ты права. Мне не под силу что-то изменить. В любом случае, завтра в 8 утра организаторы соревнований созвонятся со всеми капитанами яхт и сообщат нам о своём решении. Будут они переносить старт или нет. Так что сейчас моя очередь принять горячую ванну и пораньше завалиться спать. Пойду приготовлю тебе ванну. Спасибо. И вот ещё что, Олег. «Что?» Я повернулась уже на полпути в ванную комнату. Тео глянул на меня с улыбкой. «Я люблю тебя». Худшие опасения Тео оправдались. Впервые за 83 года проведения гонок в фастнет начало соревнований было перенесено. За обедом в королевском яхт-клубе члены команды уныло ковыряли вилками в своих тарелках и всё время поглядывали в окна. А вдруг произойдёт чудо? и небо прояснится. И тогда утром следующего дня будет принято другое решение. После ланча мы стоял в самом скверном расположении духа снова потащились к себе в отель, расположенный на самом берегу залива. «Постепенно погода наладится Тео, вот увидишь», — сказала я, стараясь хоть как-то приободрить его. «Алли, я уже прошерстил все возможные сайты с информацией о погоде, не говоря о том, что лично связывался с метеоцентром». Все прогнозы неутешительные. В ближайшие несколько дней это безобразие сохранится в полном объёме. А если соревнования всё же начнутся, то дойти до финиша в таких погодных условиях будет немыслимо трудно. В любом случае, — он вдруг широко улыбнулся, глянув на меня, — у нас появилось время принять ещё одну горячую ванну. Воскресным вечером мы решили никуда не ходить и отужинать в ресторане отеля Настроение было хуже некуда. Напряжение буквально витало в воздухе. Тео даже заказал себе бокал вина. Обычно перед началом соревнований он никогда не позволял себе подобных вольностей. Но как бы то ни было, а вино подействовало благотворно. Мы немного расслабились и к себе в номер вернулись заметно успокоившимися. В эту ночь Тео занимался любовью с особой страстью, жадно и ненасытно. Потом вознеможение откинулся на подушки и привлёк меня к себе. Я уже стала дремать, как вдруг услышала, как он позвал меня. «Алли?» «Что?» «Если завтра всё будет нормально, мы выходим в море. Впереди нас ждут очень серьёзные испытания. Ещё раз напоминаю тебе обещание, которое ты мне дала на нашем острове любви. Если я прикажу тебе покинуть яхту, ты беспрекословно подчинишься своему капитану». «Но, Тео, я ведь...» «Я говорю серьёзно, Алли». Я не могу взять тебя на борт яхты до тех пор, пока не буду абсолютно уверен в том, что ты выполнишь мой приказ. Конечно, выполню. Я слегка пожала плечами. Ведь ты же мой капитан. Я обязана подчиняться твоим приказам. И снова повторяю. Это никак не связано с тем, что ты женщина. Или что я хоть на самую малость усомнился в твоём профессионализме. Просто я очень люблю тебя. Я знаю. Вот и прекрасно. Спокойной ночи, любовь моя. Рано утром пришла хорошая новость. Гонки Фастнет всё же стартуют. На вторые сутки после запланированного на вчерашний день старта Тео обзвонил всех членов экипажа и немедленно отправился на яхту. Передо мной был прежний Тео. Сосредоточенный, энергичный, всецело поглощённый предстоящим началом соревнований. Часом позже я вместе с остальными ребятами присоединилась к нему на борту тигрицы. Несмотря на то, что яхты стояли пришвартованными в акватории бухты, ветер продолжал трепать их с неистовой силой, раскачивая в разные стороны. Яхты то и дело стукались бортами друг о друга, а набегающие с моря волны окатывали палубу до самых верхушек мачт. «Вот так погодка, Господи Иисусе!» — пробормотал Роб. И в эту минуту раздался выстрел стартового пистолета, сигнал к началу гонок. Мы замерли в напряжённом ожидании своей очереди. А ведь мог бы сейчас приспокойненько плавать себе вокруг Карибских островов на какой-нибудь роскошной яхте, взятой напрокат. Никаких тебе штормов, никаких волн. Тео собрал нас всех на палубе, чтобы сделать общий групповой снимок экипажа. «В добрый путь. Бон-вояж», bon — пожелали мы друг другу. Даже самые опытные яхтсмены в составе нашей команды заметно позеленели, когда мы, наконец, вышли за пределы бухты. Море штормило, вскипая под сильнейшими порывами ветра в густую холодную пену. За считанные доли секунды мы промокли насквозь. Все последующие восемь часов прошли в непрекращающейся борьбе со стихией. Ветер лишь усиливался. Но все это время Тео сохраняло хладнокровие, оставаясь невозмутимым и спокойным. Перемещаясь по яхте под сплошными потоками холодной воды, обрушивающимися сверху, он без остановки раздавал команды членам экипажа, приказывая вести яхту точно по курсу и ни в коем случае не сбавлять скорость. Раз десять, если не больше, мы рифовали и разрифовывали паруса, приспосабливаясь к постоянно меняющимся погодным условиям. Вдруг, откуда ни возьмись, на яхту обрушивался шквалистый ветер порядка сорока узлов в час. И всё время нас безжалостно хлистал косой и холодный дождь. Двоих из команды, в том числе и меня, отправили в первый день гонок нести вахту на Камбузе. Мы изо всех сил старались хоть как-то подогреть суп, используя для этой цели специальную плитку на карданном подвесе, которая при любой качке стабильно удерживает все горшки и кастрюли на одном уровне. Но нашу яхту бросала из стороны в сторону и кренила на бок с такой силой, что содержимое кастрюли разлеталось в разные стороны, обдавая и нас паром и кипятком. Риск получить самые настоящие ожоги был слишком велик, а потому мы отказались от мысли приготовить первое и просто разогрели в микроволновке заранее приготовленные пакеты с едой. Члены экипажа подкреплялись по очереди, приходили, трясясь от холода в своих защитных комбинезонах, не имея даже сил, чтобы скинуть их с себя на то короткое время, которое отводилось на обед. Но по их благодарным взглядам Я чувствовала и понимала, как никогда, что на соревнованиях важно всё, в том числе и самый минимальный домашний уют, особенно ценный в сравнении с тем, что творилось наверху, на палубе. Тео пришёл обедать в составе последней смены. Быстро поглощая свою порцию, он попутно рассказал мне, что ряд экипажей, участвующих в гонках, приняли решение переждать непогоду, пришвартовавшись в разных портах вдоль южного побережья Великобритании. «Ситуация только усугубится с наступлением темноты, и когда мы покинем Ла-Манша и выйдем в Кельтское море», — добавил Тео, бросив взгляд на часы. Было уже восемь вечера. Стало смеркаться. «А что думают ребята?» — спросила я у него. «Все за то, чтобы продолжить гонки и двигаться дальше. Я тоже думаю, что наши яхти под силу выдержать подобные испытания». В этот момент тигрицу тряхнула и швырнула на правый борт с такой силой, что мы оба свалились со своих скамеек, и я даже вскрикнула от боли, ударившись животом о край стола. Тео, который, как я искренне верила, мог ходить даже по волнам, с трудом поднялся с пола. «Ладно», — пробормотал он, глянув на меня, скрючившуюся пополам от боли. «Как ты правильно заметила накануне, это всего лишь гонки. А потому держим курс на порт». И прежде чем я успела что-то возразить, Он помчался наверх, перескакивая сразу через две ступеньки. Часом позже наша яхта вошла в порт Уэймут. Все мы промокли до нитки, несмотря на свои высокотехнологичные водонепроницаемые костюмы. К тому же страшно устали. Бросив якорь и спустив паруса, мы принялись проверять оборудование, нет ли каких повреждений, вызванных столь трудным переходом. Потом Тео собрал нас всех в кают-компании. Мы сгрудились в тесном помещении — сидя чуть ли не на головах друг у друга. Облачённые в ярко-оранжевую форму, мы в эту минуту были очень похожи на полумёртвых омаров, попавших в рыбацкую сеть. «Ночной переход в такую штормовую погоду крайне опасен», — начал Тео. «И я не стану рисковать вашими жизнями». Но есть и хорошая новость. Практически все яхты, участвующие в гонках, тоже встали на прикол. Так что у нас ещё есть шанс не превратиться в аутсайдеры соревнований. Сейчас али и Мик приготовят нам на ужин пасту. А пока они будут заниматься стряпнёй, вы все по очереди примите душ. Снимаемся с якоря с восходом солнца. Кто-то вскипятит воду, чтобы заварить нам по чашечке чая на дорогу. Надо хоть немного согреться, прежде чем выходить в море. Нам потребуется вся наша смекалка и опыт, чтобы должным образом справиться с тем, что ждёт нас завтра. Мика и я с трудом распрямили ноги и, слегка пошатываясь, снова проследовали на камбуз. Пока я выкладывала на большую сковороду пасту и готовые слегка разогретые колбаски, миг занялся чаем. Я с наслаждением отхлебнулась своей чашки, чувствуя, как горячая жидкость мгновенно разлилась по всему телу, вплоть до окоченевших пальцев ног. «Пожалуй, я бы не отказался пропустить глоток другой и чего-нибудь покрепче», — бросил мой напарник. «Теперь-то ты, надеюсь, понимаешь, почему в былые времена моряки так налегали на ром, правда?» «Эй, Ал, твоя очередь мыться», — позвал меня Роб. «Я пока пропущу свою очередь, ладно? Пойду в числе последних». «Хорошая девочка», — одобрительно хмыкнул он, — «тогда я пойду вместо тебя». Наконец-то пробил мой звёздный час, и мои весьма скромные кулинарные способности были оценены по достоинству. Ещё никогда в жизни я не слышала столько похвал в свой адрес, как в тот вечер за ужином. От ужинов мы перемыли всю пластиковую посуду, и ребята стали разбредаться кто куда в поисках места для ночлега. Яхта никак не была рассчитана на то, чтобы разместить на своём борту 20 ночующих. А потому все устроились как кто смог. Кто-то улёгся на скамьях, кто-то залез в свой спальный мешок и повалился в нём прямо на палубу. Я пошла мыться последней, прикидывая по пути, сможет ли ледяная вода, а это всё, что оставалось на тот момент в баке, хоть немного взбодрить меня. Или же, напротив, от такого душа мне станет ещё хуже. Я наскоро ополоснулась, а, выйдя на палубу, увидела, что меня поджидает Тео. «Алли, мне надо поговорить с тобой». Он взял меня за руку и снова повёл в кают-компанию. Внутри царилась страшная духота. Переступая через тела спящих, мы устроились в крохотном уголке, в котором были свалены в кучу навигационные приборы и карты. Этот уголок Тео Гордо именовал своим кабинетом. Он жестом приказал мне сесть и взял за обе руки. «Алли, веришь ли ты, что я люблю тебя?» «Конечно верю. А веришь ли ты, что я считаю тебя первоклассным яхтсменом?» «Вот в этом я не вполне уверена». Я вымученно улыбнулась. «Но почему ты спрашиваешь?» «Потому что я...» Снимаю тебя с соревнований. Через несколько минут за тобой подойдёт ялик. Тебе уже зарезервировали койку на берегу и завтрак. Прости, но иначе я не могу. Что не можешь? Не могу рисковать тобой дальше. Прогноз погоды на ближайшее время ужасный. Я уже переговорила с капитанами многих яхт. Некоторые вообще хотят сойти с дистанции. Думаю, наша тигрица справится но я не могу и дальше оставлять тебя на борту, понимаешь? Нет, не понимаю. Почему меня? «Почему не кого-то другого?» — возразила я с горячностью. «Потому что потому». «Прошу тебя, дорогая, давай прекратим эти напрасные споры. Ты прекрасно знаешь, почему». «И потом...» — Тео немного помолчал. «Если хочешь знать правду, то мне намного сложнее концентрироваться на обязанностях капитана, пока ты находишься на борту. Ты меня отвлекаешь от моей основной работы, понимаешь?» Я уставилась на него ошарашенным взглядом. «Нет, не понимаю. Я... Пожалуйста, Тео, разреши мне остаться», — взмолилась я. «Нет. И ещё раз нет. У нас ещё будут впереди совместные гонки. Надеюсь, не одна. Но на сей раз — нет. Многое ведь зависит не только от моря. Не будем рисковать понапрасну». «Значит, тебе можно рисковать, а мне нельзя, да? Тогда почему ты не последуешь примеру других? Раз они хотят досрочно прекратить соревнования, сделай так и ты». Я чувствовала, как во мне нарастает злость по мере того, как я начинала осознавать всю серьёзность той новости, который Тео буквально огорошил меня. Потому что для меня, Алли, фастнет — это судьба. И я никому не позволю сломать её. Всё, разговор окончен. Ступай собери свои пожитки. Шлюпка будет здесь с на минуту. А мою судьбу? Значит, можно ломать, да? Что ты хочешь сказать? Что это я ломаю твою судьбу, Да. Мне хотелось кричать от бессилия прямо ему в лицо. Но вокруг спали уставшие ребята, и я боялась разбудить их. А я ведь предназначена быть твоей защитницей. Это ты хоть понимаешь? — Ты действительно сломаешь меня, если будешь ругаться и дальше, — резко оборвал меня Тео. — Собирай свои вещи и попрошу на выход. Это приказ капитана. Приказываю подчиниться. — Слушаюсь, капитан, — раздражённо ответила я, понимая, что должна смириться с собственным поражением. Я отправилась паковать свой рюкзак, пребывая в полном бешенстве и сама до конца не понимая, за что и почему я так сильно разозлилась на Тео. Потом снова вскарабкалась на палубу. Вдалеке уже замелькали огоньки стремительно приближающегося ялика. Вот он подошёл вплотную к корме, чтобы удобнее было спустить трап. Я приготовилась покинуть яхту, даже не попрощавшись с Тео. Ухватив носовой фалень, который сбросил мне шкипер с ялика, и закрепив его за крюисов, Пока сам Ялик продолжал маневрировать вдоль борта яхты, я уже приготовилась поставить ногу на первую ступеньку трапа, но тут сверху меня ослепил свет фонарика. «Тебе забронирована комната в гостевом доме Варвик», — услышала я голос Тео. «Хорошо», — бесстрастно ответила я, швырнув свой рюкзак в мечущуюся на волнах шлюпку и сделала ещё один шаг вниз. И в ту же минуту была схвачена крепкой рукой Тео. Вцепившись в мою руку железной хваткой, он приподнял меня к себе. «Алли, ради бога, я люблю тебя. Я люблю тебя", пробормотал он вполголоса, сжимая меня в своих объятиях и держа почти на весу, так что я едва касалась кончиками пальцев в верхней ступеньки трапа. "Помни об этом всегда. Ладно?" Несмотря на всю злость и обиду на него, я почувствовала, что уже готова растаять и забыть всё плохое. «Буду помнить», — пообещала я и, взяв фонарик из рук Тео, посветила прямо ему в лицо, навеки запечатлев в своей памяти черты любимого. «Береги себя, дорогой», — прошептала я. Тео неохотно разжал объятия, приготовившись отстегнуть фалень, а я проворно спустилась вниз по трапу и запрыгнула в поджидавшую меня шлюпку. Несмотря на трудный день и усталость, а измотаны мы все были сверх всяких сил, лично мне ещё никогда не доводилось участвовать в столь экстремальных гонках, всю ночь я промучилась без сна. В довершение всех неприятностей я в попыхах оставила свой мобильник на борту яхты, тем самым лишившись на некоторое время возможности связаться с Тео напрямую. Я готова была убить себя за собственную расхлябанность и глупость. Возбуждённо меряя шагами комнату, я разрывалась между всё ещё кипевшим во мне негодованием за то, что меня так бесцеремонно списали на берег, Можно сказать, выставили вон. И почти животным страхом, который тут же овладевал мною, стоило мне лишь глянуть в окно. Свинцовые тучи неслись по небу куда-то вдаль. Дождь, переходящий в ливень, хлестал, как из ведра, образуя сплошную завесу над бухтой. А сквозь шум дождя долетал рёв ветра невиданной силы. Всё вокруг свистело и грохотало. Я отлично понимала, что значат эти гонки для Тео. Но понимала и другое. Не помешает ли ему страстное желание выиграть фас над любой ценой? Сумеет ли он сохранить умение профессионально оценивать ситуацию и делать из неё правильные выводы? Не изменит ли Тео его врождённая интуиция в угоду мальчишескому желанию победить во что бы то ни стало? Впервые я взглянула на море, что называется, открытыми глазами, и увидела перед собой ревущую бездну, неуправляемую стихию, мощную, сокрушающую всё на своём пути, способную раздавить и поглотить любого человека, словно щепку, носимую по волнам. Едва только занялся тусклый угрюмый рассвет, как я разглядела в окно тигрицу. Она покидала бухту Уэймут, взяв курс на открытое море. Я крепко сжала пальцами цепочку с кулоном, подарок Тео по случаю нашего обручения. Что я могла сделать? Чем помочь? Только пожелать доброго пути. «До свидания, любовь моя», — прошептала я, неотрывно глядя в окно до тех пор, пока тигрица не превратилась в маленькую точку, затерявшуюся среди свирепых морских волн. Следующие несколько часов я провела в полном одиночестве, чувствуя себя полностью отрезанной от остального мира. «Ну и что за смысл торчать мне здесь одной?» Дошло, наконец, до меня. «Надо перебираться в хаос Там располагается центр управления регатой «Фаснет», Там ехать буду в курсе всех последних новостей, как говорится, из первых рук. Не надо будет выуживать данные из интернета. Я быстро побросала вещи в рюкзак и поспешила на поезд и к паромной переправе. Я знала, что на всех яхтах, участвующих в регате Фаснет, установлены специальные навигаторы с обратной связью. Однако в таких экстремальных погодных условиях толку от них мало. Они крайне ненадёжны в штормовую погоду. Спустя три с половиной часа я снова заселилась в ту же гостиницу, в которой мы с Тео жили, пока шла подготовка к соревнованиям, и сразу же побежала в управление Королевского яхт-клуба разузнать самые последние новости. Сердце упало, когда я увидела, сколько знакомых лиц крутится вокруг. Все эти спортсмены начинали гонки вместе с нами, а теперь уныло слоняются толпами по всем помещениям яхт-клуба. Я заметила физиономию Паскаля Лемара, Француза, с которым несколько лет тому назад выступала в составе одной команды. Подошла, чтобы перекинуться с ним парой слов. «Привет, Алл!» — поздоровался он со мной немного удивлённо. А я и не знала, что тигрица тоже сошла с дистанции. Нет, она продолжает гонки. Во всяком случае, пока, насколько мне известно. Это я, списана на берег. Вчера капитан приказал мне покинуть яхту, сказал, что это очень опасно. И он абсолютно прав. Десятки яхт уже вполне официально заявили о том, что прекращают своё дальнейшее участие в гонках. Другие пережидают в портах, ждут, когда, наконец, наладится погода. Наш кипер тоже принял решение сойти с дистанции. Для таких небольших яхт, как наша, первый день соревнований превратился в самый настоящий ад. Никогда ещё не видел такого разгула стихии. Впрочем, с твоими ребятами всё будет нормально, я думаю. Мощная яхта 100 футов в длину. Капитан, твой друг, тоже один из лучших. На такой яхте победа им гарантирована. Приободрил меня Паскаль, видно, прочитав тревогу в моих глазах. Хочешь чего-нибудь выпить? Тут сейчас многие топят своё разочарование в вине. Я согласилась, и мы двинулись в сторону бара. Там тоже толпился народ. Некоторые оживлённо обсуждали события давней гонки «Фастнет» 1979 года. Тогда во время шторма разбилось 112 яхт. Погибло 18 человек, в том числе и три спасателя. Пробыв в компании спортсменов с полчаса, хотя все мои мысли были заняты только Тигрицей и Тео, я извинилась и покинула бар. Файе накинула на себя толстовку и двинулась по размытой дождями дороге в сторону центра управления гонками, который размещался на территории Королевского клуба морских гонок и до которого нужно было еще пройти небольшое расстояние. В центре управления я первым делом поинтересовалась, есть ли свежие новости с тигрицы. «Да», — ответили мне. «На данный момент яхта находится в нескольких милях от Бишоп-Рок. Движется вперёд на хорошей скорости», — добавил оператор, неотрывно глядя на экран монитора. «На такой скорости, да ещё с учётом того, что многие экипажи уже снялись с соревнований, у тигрицы есть все шансы победить». Мужчина подавил тяжёлый вздох. Полученная информация немного успокоила меня. По крайней мере, пока всё идёт хорошо, и Тео жив-здоров. Я снова вернулась в управление Королевского яхт-клуба, заказала себе бутерброд и стала медленно жевать его, наблюдая за тем, как в помещение входят всё новые и новые люди. Экипажи, сошедшие с дистанции. Вид у всех был измождённый. Костюмы мокрые, заляпанные грязью. До меня долетали отдельные обрывки фраз. Кто-то говорил, что ветер снова усилился и стал шквалистым. Но я сама чувствовала себя хуже некуда. Не было даже сил, чтобы поучаствовать в разговорах. А потому я вернулась к себе в отель, улеглась в кровать, пытаясь заставить себя поспать хотя бы пару часиков. И тут же отключилась. Я проснулась в пять часов утра. Ещё один серый, безрадостный рассвет. И сразу же ринулась в центр управления. Когда я вошла, в комнате вдруг стало тихо. «Какие новости?» — спросила я прямо с порога. И перехватила испуганные взгляды, которыми обменялись операторы. «Что случилось?» Я почувствовала, как сердце уходит в пятки. «С тигрицей всё в порядке?» Ещё один быстрый обмен взглядами. В половине четвёртого утра мы получили тревожное сообщение. Человек за бортом. Береговая спасательная служба уже приступила к поискам. Задействован вертолёт. Они знают, кто именно. Как всё произошло. Простите, милая, но на данную минуту мы пока не располагаем никакими подробностями. Ступайте, выпейте чашечку чая. Как только у нас появятся какие-то новости, мы тут же сообщим. Я молча кивнула в ответ. Чувствую, как внутри меня нарастает истерика» тигрица — супер-пупер-современная яхта, оснащённая самым новейшим оборудованием, в том числе и самыми передовыми системами связи. Я знала, что эти люди лгут мне, что они уже в курсе всех подробностей случившегося. А это может означать лишь одну единственную вещь. Сердце заколотилось с такой бешеной скоростью, что я подумала ещё мгновение, и оно разорвётся на части. Я вышла из помещения и кое-как добрела до дамской комнаты. Там плюхнулась на пуфик возле туалетного столика, жадно хватая ртом воздух. Меня охватила паника. Но, может, я ошибаюсь? Может, они действительно не могут разглашать все подробности происшествия до тех пор, пока не прояснится вся картина случившегося? Однако в глубине души я уже всё знала.